Глава десятая. Итак, адепты. Пронеслось зловеще по аудитории. Сегодня у нас практика. Да-да, адепт Кольга. Именно. Вам придется войти в транс и увидеть будущее. Возможно, свое. Не гревитесь предсказание в свое время спасли многих живых существ. Вполне возможно, и вам они помогут не наделать ошибок. Считается, что через предсказание с нами говорят сами боги. Вы ведь не хотите, адепт Кольга, поспорить с богами? — Я? Поспорить с богами? Да где я и где боги? Они захотят меня в порошок сотрут, так что нет. — Нет, Таргашран, — смиренно ответила я. — Отлично. Удовлетворенно кивнул он. — Тогда занимайте свои места. Партий сегодня в аудитории нет, а вот коврики для вхождения в транс имеются. В транс умели входить почти все из группы. Самое легкое задание на предсказание Гораздо труднее — суметь победить свои страхи и пройти по узкому темному тоннелю, который открывался перед внутренним взором. Там, за тем тоннелем, и появлялись картинки будущего, обычно своего. Но были умельцы, способные предвидеть чужую судьбу, или даже будущее определенного государства. Последних, конечно, брали под свое крыло безопасники. Я чужие судьбы видела часто, гораздо чаще, чем собственную. Гошран уверял, что это все из-за страха ответственности. Я не желала быть ответственной перед собственным будущим, каким бы оно ко мне ни явилось. Я с преподавателем не спорила, а сама в тайне надеялась, что местные боги и дальше позволят мне видеть исключительно чужое будущее. Собственное было мне неинтересно. Увы, сегодня боги остались глухи к моим традиционным просьбам. Как остальные адепты, я уселась на коврик, приняла нужную позу, постаралась расслабиться, чтобы войти в транс. Частые тренировки не пропали даром. Я действительно быстро расслабилась, едва ли не уснула в не очень удобной позе. Несколько мгновений, и вот уже я иду по хорошо знакомому длинному тоннелю. Несмотря на описание в учебнике, уверявший, что тоннель должен быть темным, мой тоннель был всегда залитым светом. Рассказывать об этом факте Гошрану я не торопилась. Мало ли, вдруг обрадуется сверхмер и заставит меня тренироваться еще сильнее. Тоннель довольно скоро закончился. Я вышла на поляну, тоже светлую, широкую. Наверху солнышко и ни единого облачка. Впереди дом, большой, трехэтажный, сложный из крупного серого камня. На поляне возле него трое детей, играют во что-то, весело голдят И чьи-то фигуры в креслах-качалках, сидят почти не двигаясь, словно статуи какие. Естественно, я пошла посмотреть, кто же там в креслах, кому на поляне жить хорошо. Я не боялась, что меня заметят, так как видение являлось даже не духом, а некой проекцией себя настоящей. Несколько шагов, и вот уже я у кресел Стоя смотрю на себя любимую, явно довольную жизнью, потом поворачиваюсь и с удовольствием начинаю материться. По тролле, по эльфийски по вампире, да на всех языках, которые успела выучить за это время. Во втором кресле, вальяжно развалившись, чувствуя себя главной ценностью вселенной, находился дракон. И не какой-нибудь, а та самая сволочь, что угрожала мне отчислением. Я селилась вспомнить его имя понимала, что не помню. Не помню, как зовут эту наглую сволочь. А самым противным было то, что и дракон, и я сама в будущем оба выглядели невероятно довольными. Можно сказать, счастливыми. «Мам, пап!» Кто-то из игравших мелких подбежал к креслам. «А дедушка когда приедет? А с бабушкой игрушки привезут?» и я зависла. Конкретно так зависла. Драконы не брали в жены представителей других рас. Никогда. Они не мешали свою кровь ни с кем. А если такие договорные браки происходили, наследники от них не появлялись. Я знала на сто процентов, что я человек. Не какая-то там надменная драконесса. И вот, пожалуйста, мам-пап. Скоро, милый. Я, будущее, мягко улыбнулась ребенку. И папины родные скоро приедут. Дракон поморщился так, словно съел лимон. Но Элин, слегка иронично позвала я. Ах, так вот как зовут этого гада. Помню. Буркнул дракон. И уже ребенку. Все совсем скоро приедут. Надеюсь, дом устоит. Мелочь звонко рассмеялась и вернулась к игравшим. А меня выкинуло из видения. «Вы в этот раз долго, адептка?» Послышался рядом со мной голос кашрана «Все в порядке?» «А, что?» Я открыла глаза, огляделась. Пара или закончилась, или вот-вот должна была закончиться. Народ вынырнул из своего транса, и теперь вся группа столпилась возле меня. «Да, все в порядке, торгашан Откликнулась я, немного заторможена. «Все еще перевариваю увиденное». Распрашивать о видениях здесь было не принято. Поэтому преподаватель просто кивнул, принимая к сведению мои слова, и помог подняться. Тело затекло, практически не слушалось. Руки-ноги поддрагивали от долгого сидения. Прошло несколько секунд, прежде чем я вспомнила, как нужно двигаться. И практически сразу же прозвенел звонок. Народ потянулся на выход. И потребовала ВСЛ, едва мы вышли за аудиторией. Потом ответила я, вздохнув. «Сначала мне нужно прийти в себя». Удивление в глазах подруги я проигнорировала».